Глава 16. Переодевшись, я отправилась в свой кабинет, оставив Клавдию и Антона тихо переговариваться на кухне. Обедать без Максима мне не хотелось. Привыкла уже к его постоянному присутствию. А вот работы у меня действительно было море. Нужно было изучить все формы документации и изменить порядок построения договоров и отчетов. Этим я и занялась. «Хозяйка, там это, мужик твойный вернулся». Еще мужика какого-то притащил, который на ногах не стоит. Отвлек меня от работы домовой. Я за пару секунд закрыла приложение и захлопнула крышку ноутбука, помня все предостережения. Вскочив на ноги, выбежала из кабинета. Максим разувался в прихожей. Рядом с ним стоял Валерий Семенович, которому дальше пройти мешала коляска с моим отцом. Папа сидел в ней с мученическим выражением лица и равнодушно скользил взглядом по присутствующим. Господи, как же он постарел за то время, что я его не видела. А ведь дней прошло не так уж и много. Папа позвала. Отец тут же повернул голову в мою сторону и удивленно раскрыл глаза. «Еще бы! Я же утром накрасилась и теперь выглядела вполне симпатично!» «Лира?» — наклонил он голову на бок. «Ты ли это?» Я кивнула, сделав шаг к нему. «Привет!» Перехватил меня Максим, наклонился и легко поцеловал меня в губы. «Все хорошо?» — уточнил он едва слышным шепотом. «Да, выдохнула. «Лира!» — резкий окрик отца заставил меня отвлечься от мужа. «Что ты себе позволяешь?» — возмутился он и даже попытался подняться с кресла. «Сидите, вам нельзя волноваться и напрягаться», — усадил его на место Валерий. Клавдия громко фыркнула. «Да как мне не волноваться, если какой-то юнец целует мою дочь?» Кажется, отец решил, что я свихнулась, раз такое позволяю. Ну да, наверное, свихнулась. «Лира, отойди от этого подростка!» — велел он мне. «Это не подросток. Все же пришлось мне отступить от Макса на шаг. Максим — мой муж». Припечатала, чтобы отцу сразу стало все понятно. В квартире повисла тишина. «Муж?» прошипел папа, выпучив глаза. Потом с ненавистью посмотрел на Макса. Он дернул подбородком. «Лира, ты совсем с ума сошла на старости лет?» Холодно спросил он. «Пфф, на старости лет!» громко прокомментировала Клавдия, но отец ее проигнорировал. «Максим совершеннолетний и является моим мужем», терпеливо повторила я, почувствовав, как Макс встал за моей спиной и положил мне руки на плечи, пытаясь поддержать. Лицо отца приобрело брезгливое выражение. «Опустилась!» — выплюнул он. «Я ничего тебе не говорил, когда ты связалась со своим коллегой Фазановым. Я промолчал, когда ты снюхалась с Альфонсом Хуляковым. Но сейчас я молчать не намерен. Ты хоть понимаешь, ради чего он с тобой связался?» Отец принялся кричать. «И ради чего же?» — спокойно спросил его Максим. «Ради ее денег, конечно!» — с ненавистью выплюнул отец я что то совсем все перестала понимать ради каких денег пап разве у меня что то еще осталось я кучу средств потратила на лечение так что деньги у меня днем с огнем не сыскать ради денег твоего он резко замолчал твою мать громко выругалась клавдия которая кажется поняла о чем идет речь я же не понимала ровным счетом ничего ради денег моего кого спросила вкрадчиво Отец героически молчал и отводил взгляд, поэтому я вперила взгляд в Клавдию. «Даже не думай!» – выставила та ладонью вперед. «Это не моя тайна. И вообще, все вопросы к Вере Родионовне». Я снова посмотрела на отца, который, кажется, понял, что не он один в курсе этой тайны. И смотрел он почему-то на Максима. Я повернулась и тоже посмотрела на своего мужа. «Ты тоже знаешь?» – констатировала, когда он не отвел взгляд сейчас расскажешь или мне подождать уточнила подумав секунду добавила ночей спать не буду буду нервничать всем на зло да пришлось манипулировать но если максим хоть на один процент такой каким я его знаю то он скажет мне в чем дело я сам расскажу вдруг подал голос мой отец когда макс уже согласно кивнул если эти переврут все факты то ты меня возненавидишь А вот это уже мне было решать. Я вновь повернулась к отцу, позволив Максиму обнять меня за плечи. «Только пообещай, что не будешь врать», — попросила я без особой надежды. «Ха! Пусть только попробует! Я ложь сразу определю!» Влезла с комментарием Клавдия, которая тут же удостоилась злобного взгляда отца. «Скрывать уже нечего, раз здесь столько осведомленных. Речь идет про деньги твоего родного отца». Выплюнул мой «Кто он теперь?» Я застыла статуей. «Да, дочь, с твоей матерью я познакомился, когда она уже была на сносях и скрывалась от одного очень известного человека. Я женился на ней и дал тебе отчество, но вот фамилию твоя мать тебе оставила свою. Так она хотела обеспечить твое будущее, но не успела. Умерла». После ее похоронка мне приехала мать того самого человека, чья кровь бежит в тебе, и сказала, что с момента твоего рождения на тебя открыт счет, куда каждый год поступает определенная сумма. К моменту твоего совершеннолетия сумма была уже настолько приличной, мне за всю мою жизнь столько не светило заработать. Помнишь деньги, которые я дал для открытия твоей юридической фирмы? Они были взяты оттуда». «Но при этом ты внушил Лире, что она тебе по гроб жизни обязана», – вмешалась Клавдия. Отец чуть поморщился, но отвечать ей не решился. «Я очень удивился, что деньги приходили и после наступления твоего совершеннолетия. Каждый месяц. Но сумма всегда была разной. Я решил покопаться, откуда же идут поступления, и вдруг узнал, что на тебя записана доля во владении одного из крупных банков, и то, что поступает на счет, это всего лишь слезы» в сравнении с остальным счетом. Продолжил объяснять он. И тогда я испугался. Действительно испугался за тебя и за твое будущее. И увеличил дозу лекарства, которое давал ей. Едва она стала взрослой, заметил Максим. А если бы она забеременела, то вышла бы замуж. Ее будущий муж, узнав о деньгах, просто мог бы убить ее ради наживы, почти крикнул отец. Поэтому ты решил убить ее сам? Клавдия сложила руки на груди. «Просто гениальная идея! Кто эти люди, что приехали с тобой?» Взволновал меня важный вопрос. Отец как-то весь осел в кресле. Один из директоров правления банка и... Его сын. Они сами нашли меня и предложили... Слияние. Его сын женился бы на тебе. «Максим, нет!» Повисла я на мужа, как обезьянка, обхватив его руками и ногами. И как только успела. Наверное, потому, что подсознательно ждала чего-то подобного. «Максим!» — прижалась к нему, когда он замер. «Не стоит оно того. Перестань. Я здесь, с тобой. Я рядом». Он странно выдохнул и все же соизволил придержать меня руками, потому что я уже начала скатываться вниз. «Все нормально», — шепнул он мне. «Я себя контролирую». «Контролирует он, как же?» Я оглянулась и посмотрела на Клавдию, которая уже сошла с траектории, по которой Максим должен был пролететь до отца. За ней уже стоял Антон, который до этого вообще сидел на кухне. Как он тут оказался так быстро? Валерий Семенович стоял, прижавшись к стене, и с тревогой смотрел на жену. «Макс, еще раз психанешь, и я тебе дам его порвать на куски». Клавдия довольно не выглядела. «Нельзя. Хозяин не одобрит». Покачал головой Антон и все же отошел от моего отца который сжался в кресле и теперь со страхом смотрел на Максима. «Да и мы планировали обойтись малой кровью». «Максим, отпусти меня», — попросила мужа. Тот осторожно опустил мои ноги на пол, но рук своих от меня не убрал, лишь позволил развернуться и встать спиной к нему. «Итак, ты привез сюда людей, которым нужны от меня деньги, и которые могут из-за них меня убить», — констатировала я, глядя на того, кто вырастил меня. Папа опустил взгляд. Я не знаю, как это произошло. Я был зол, вернувшись отсюда. Они пригласили меня на встречу в загородной поместье, где каким-то образом убедили меня рассказать все, что я знаю про это место и про тебя. Я не хотел, но остановиться почему-то не мог. Сейчас передо мной в инвалидном кресле сидел несчастный сломленный старик, которым мой отец никогда до сих пор не казался. «Макс, обследуешь его кровь», – велел Антон. Мой муж кивнул. «Зачем?» – подняла я голову. «Похоже, что его чем-то опоили», — отозвался Максим. Я вздохнула. «Ну и как теперь ненавидеть отца?» «Да, он сам попал в такую ситуацию, но по глупости, а не по намерению. Что теперь вообще со всем этим делать?» «Это все? Антон посмотрел на того, кто устроил для этого города весьма большие проблемы. «Из того, что я знаю», — кивнул отец. «Клав, отведи его в желтую комнату», — велел Максим и потянул меня куда-то. Через минуту уже оказались в моей спальне. «Ты как?» Мой муж внимательно всматривался в мое лицо. «Никак!» – махнула я рукой, как была в одежде, залезла на кровать и свернулась клубочком. Максим в это время отдал распоряжение Варфоломею насчет того, чтобы мой отец все время был под присмотром. «Пока никак», – повторила. «Все, что я знала в этой жизни, оказалось банальным враньем. Отец мне даже не отец, а мама забеременела от другого. Этот другой оставил мне кучу денег, которое понадобилось каким-то людям, которые готовы ради них разрушить целый волшебный мир, чудом возникший в этом месте. Я не знала, во что мне верить дальше и кем считать себя. Что мне делать? Сходить утопиться в озере, чтобы всем стало легче и из-за меня больше не было проблем? Отец же тоже не виноват, что на него свалилось вот это все. и Ему пришлось в одиночку воспитывать чужого ребенка с кучей проблем в будущем. Да, он их усугубил. Но достались-то они ему не по его злому умыслу. Боже, как же перестать вредить людям вокруг себя? Интересно, если я умру, то все эти деньги же достанутся теперь Максиму? Он сильный, он с этим справится. Лира, выпей. Сильные руки буквально подняли меня в сидящее положение. Это успокаивающий отвар. В губы ткнулся край стакана. Я все послушно выпила. Вот так. Теперь поспи. Я снова легла на кровать, не удосужившись накрыться одеялом. Максим вздохнул, и я почувствовала, как матрас позади меня прогнулся. Крепкие руки подарили надежные объятия, убаюкивая и даря надежду, что все еще не так плохо. Я закрыла глаза и попыталась напитаться этим ощущением спокойствия и комфорта. Да, определенно, мне достался лучший мужчина, которого можно было только представить. Жаль, что ему не достался кто-то лучше меня. Ночью я проснулась будто от толчка. Сначала не поняла, что меня разбудило, но через пару секунд осознала, что Максим во сне проговорил мое имя. Он все так же лежал за моей спиной и крепко сжимал меня руками. Я пошевелилась, и он тут же вскинулся. «Мне в туалет надо», — шепнула я ему полусонному. «Угу». Он тут же упал головой на подушку. Я осторожно слезла с кровати, нашла тапочки и отправилась в уборную. «Интересно, отец тоже спит?» Скорее всего, время то часа два ночи, в такое время все спят. Пока мыла руки, вдруг поняла, что очень-очень хочу сходить на озеро. Там, наверное, спокойно и никого там нет. Там я ни перед кем не виновата. Выйдя из ванной, я тихонько отперла дверь квартиры и вышла, как была в тапочках. Проскользнула на первый этаж и вышла через боковую дверь, которая всегда была открыта. Ночь была темной, а ветер холодным. Я тут же продрогла. Еще бы, в пижамной футболке и тонких штанах. Но желание сходить к озеру у меня это не отбило, а потому я поспешила вниз по деревянному настилу. Чем ближе я подходила к озеру, тем теплее становилось. Вскоре показалась черная водная гладь, от которой вверх шел белый пар. На берегу стояли три фонаря с голубоватым светом, который выглядел почти мистически. Скинув с ног тапочки, я зашла в воду, чтобы помочить ноги. Вода была теплой, очень даже. В такой и утонуть не страшно. Или я оглянулась. Здесь я была одна, мне никто не поможет, если что. Плаваю я из рук вон плохо. Я снова задумчиво посмотрела на озеро. Все равно теперь все достанется Максиму, и ему со мной не придется мучиться всю жизнь. Я на пробу сделала еще несколько шагов. И еще. Тепло, уютно, не страшно. Улыбнувшись, я сделала несколько быстрых рывков вперед и... Поскользнулась ухнув в глубину. Сделав несколько панических грибков, вдруг расслабилась и закрыла глаза, понимая, что все. Приплыли. Резкий рывок, и моя голова оказалась на поверхности. Надо мной кто-то страшно шипел и кряхтел. Пришлось открыть глаза. Я едва не заорала, увидев белесые глаза и разъяренный оскал острых зубов. Мавка меня фактически выпихнула на берег и, убедившись, что я больше не тону, начала отчаянно жестикулировать перед моим лицом. «Прости, прости!» Я не знала, как ее успокоить. «Извини, я просто поскользнулась!» Не ожидала, что так глубоко. Я положила руку на ее плечо, чтобы она перестала так мельтешить перепончатыми кистями. «Прости!» «Спасибо, что вытащила!» Мавка замерла, рассматривая механическую руку, которой я до нее дотронулась. Она склонила голову набок и с любопытством коснулась черного бока зеленоватым пальцем. «Рука нравится?» Ее Максим сделал. «Можешь посмотреть?» Протянула ей кисть. Мавка тут же принялась что-то мурлыкать и виться вокруг руки, как любопытный щенок вокруг новой игрушки. «Лира, господи!» Я услышала топот ног и обернулась. Мавка тут же нырнула в озеро. «Зачем ты туда полезла? Утонуть решила?» Ко мне подбежала Марта Мироновна. «Что ты тут вообще делаешь? Зачем, Лира?» Она схватила меня и с силой тряхнула. «Простите!» Мне захотелось плакать. «Я стояла на мостках у дома, увидела, как ты в озеро». Женщина заплакала. «Зачем ты так? Я пока сюда бежала, ты могла утонуть. Хорошо, что мавки разумные. Если с тобой что случится, как Максиму жить? Ему лучше будет!» Опустила я голову. «Не будет! Он не сможет без тебя! Они не живут без своей второй половинки! Пойми ты уже!» Она снова тряхнула меня. «Не живут?» Я думала, что это метафора такая. «Но я думала, что ему все деньги достанутся, он сможет с нормальной женщиной». Я сама не поняла, как разревелась. «Я хочу, чтобы у него хорошо все было, а не вот так. Из-за меня одни проблемы. У отца из-за меня они всегда были, у Максима, у всего Майи из-за меня проблемы», — выговаривалась я сквозь рыдание. «Ты думаешь, эти проблемы сейчас из-за тебя возникли? Они тут всегда были. Я вообще за собой протащила человека, который охотился за всей моей семьей, а одного ребенка довел до...» Она тоже разрыдалась рядом со мной. И мне пришлось его убить. И теперь мне предстоит жить с этим всю жизнь. А ты? Как ты могла так с собой поступить? Ты не понимаешь. Помотала я головой, размазывая слезы сопли по лицу. Я его люблю. А он молодой, у него вся жизнь впереди. Думаешь, я Антона не люблю? Но я никогда его не подвергну такому испытанию. Никогда не сделаю ему плохо, даже фактом своего отсутствия в его жизни. Рыкнула она на меня так, что я икнула. Позади нас послышался глубокий вздох. Я обернулась и увидела Максима, сидящего на деревянных досках в трех шагах от меня. Рядом с ним стоял Антон, который, кажется, только что добежал до нас и услышал то, что услышал. «Интересно, как давно здесь Макс? И сколько успел услышать он?»